Глава 32. Когда я в четверть д е с я т переступила порог библиотеки, в ней было пусто. Но недолго. В 9.30 пришёл Джеймсон, а ровно через минуту — Грейсон. «Ну что, чем мы сегодня займёмся?» — поинтересовался он у брата. «Мы?» — переспросил Джеймсон. Грейсон педантично засучил рукава. После тренировки он успел переоблачиться в рубашку с жёстким накрахмаленным воротником. «Точно в броню». «А что, старший брат уже не может провести время с младшим? Да ещё в компании ну, самозванки с сомнительными намерениями? Непременно надо допрос устраивать по этому поводу». «Он мне не доверяет и не хочет оставлять нас наедине», — перевела я. «Ах да, я ведь такой нежный цветочек», — отозвался Джеймсон. То н был беззаботный, но в глазах читалась совершенно иная эмоция. «Я же без опеки и постоянного надзора просто никуда». Грейсон остался равнодушен к этому саркастическому замечанию. «Ну вот и я о том же», — с улыбкой подтвердил он. Взгляд у него был пронзительный, точно лезвие бритвы. «Так чем сегодня займёмся?» — повторил он. «В его тоне звучало что-то такое... М -м, даже сложно сказать, что именно, что заставляло к нему прислушаться, как не сопротивляйся». «Мы с наследницей ищем одну улику», — многозначительно отозвался Джеймсон. Иными словами, безбожно транжирим время на то, что тебе, уверен, покажется идиотской трескотнёй. Грейсон нахмурился. Когда это я вообще говорил такое? Джеймсон выразительно вскинул бровь, и тут же стало понятно, что такие случаи были. Грейсон сощурился. И какую такую улику вы ищете? Когда стало понятно, что Джеймсон отвечать не собирается, это сделала я. Вот только вовсе не потому, что чувствовала себя в долгу перед Грейсоном Хоторном. а потому что любая победная стратегия, рассчитанная на длительный срок, требует умения и соответствовать ожиданиям оппонента и переворачивать их с ног на голову. Грейсон х о т о р н явно ничего от меня не ждал. Во всяком случае, ничего хорошего. Нам кажется, что в письме вашего дедушки Джеймсону содержится ключ к тому, о чём же он думал. «О чём он думал?» — повторил Грейсон, скользя по мне внимательным и холодным взглядом. и почему завещал всё вам. Джеймсон прислонился к дверному косяку. у «Ну н о ведь похоже на него, согласись», — сказал он брату. «Снова загадка. На этот раз последняя». п о т о н у Джеймсона было слышно, что он очень хочет услышать от Грейсона. Да, хочет, чтобы брат с ним согласился. А может, даже его похвалил. Возможно, в глубине души он хотел бы расследовать это дело с Грейсоном. На миг мне даже показалось, что в его глазах Вспыхнуло какое-то чувство. Но эти искры так быстро погасли, что я невольно задумалась. Уж не играли света это, а то и вовсе моего воображения. "Сказать по правде, Джейми, я удивлён, что ты по-прежнему считаешь, будто знал старика". "Да я вообще полон сюрпризов", парировал Джеймсон. Наверное, он поймал себя на том, что и впрямь чего-то хочет от Грейсона, потому что и в его глазах т у т же потух свет. Как только захочется, «Можешь сразу уйти, Грей». «Вряд ли это случится», — отозвался старший брат. «Согласись, власть развращает». «А безмерная власть развращает безмеры». Я перевела взгляд на Джеймсона. Тот мгновенно помрачнел и замер. «Так значит, он оставил с е б е точно такое же послание». Наконец заключил Джеймсон, захлопнув дверь и пересёк комнату. С той же подсказкой. «Никакая это не подсказка», — возразил Грейсон. «А п р и м е й ш е е указание на то, что у него были не все дома». Джеймсон резко развернулся к брату. «Ты ведь в это не веришь», — заметил он, окинув взглядом его лицо и позу. «А вот судья может и поверить», — добавил Джеймсон и покосился на меня. «Он использует это письмо против тебя, если будет такая возможность». «Возможно, письмо уже попало в руки з а р и и Константину», — подумала я. «Но если верить словам Алисы...» всерьёз опасаться этого не стоило. «До этого завещания было ещё одно», — сказала я, переведя взгляд с одного брата на другого. «И по нему ваш дедушка оставил семье ещё меньше, чем сейчас. Он лишил вас наследства не из-за меня», — уточнила я, заглянув в глаза Грейсону. «Всему семейству х о т о р н о в было отказано в деньгах ещё до вашего рождения, сразу же после смерти вашего дяди». Джеймсон, нервно расхаживающий по библиотеке, остановился. и вытянулся в струнку. «Лжёшь», — процедил он. «Нет, это правда», — заверил его Грейсон, не сводя с меня глаз. «Если бы я заранее попыталась спрогнозировать, как пройдёт этот разговор, я предположила бы, что Джеймсон мне поверит, а вот Грейсон отнесётся к моим словам скептически. Однако теперь оба потрясённо смотрели на меня». Первым глаза отвёл Грейсон. «Может, теперь расскажешь, что значит это треклятое письмо, а, Джейми? «С какой стати я тебе должен давать подсказки?» — процедил тот. Они привыкли соперничать, мчаться к финишной черте на перегонки. Я никак не могла избавиться от чувства, что я тут лишняя. «Ты же понимаешь, Джейми, что я вполне могу сидеть тут с вами, сколько мне заблагорассудится?» — спросил Грейсон. «И как только пойму, что это вы замышляете, сразу во всём разберусь. Недаром меня с пелёнок учили разгадывать тайны, как, впрочем, и тебя». Джеймсон уставился на брата, а потом его губы тронула улыбка. «Пускай самозванка с сомнительными намерениями нас и рассудит», сказал он, и улыбка стала дерзкой. «Он думает, что я отправлю Грейсона во свои оси. Наверное, так и надо было поступить. Но не исключено, что мы тут и впрямь понапрасну тратим время, а если так, не имею ничего против того, чтобы и Грейсон даром его потратил». «Пускай остаётся». В комнате повисло такое густое и тяжёлое напряжение, что его, пожалуй, можно было резать ножом. «Что ж, наследница», — одарив меня очередной дикой улыбкой, проговорил Джеймсон. «Будь по-твоему».